Глава 52. Помощник. Викториан. Виктор, ты что-то от меня скрываешь? Не отступала от меня сестра. Что с тобой происходит? Скажи все как есть, и вместе мы найдем выход. Я же сказал, все хорошо, Лиза. Попытался отмахнуться я от нее. Нашел взглядом маню. Она притихла на своем излюбленном кресле в спальне. В бездонных очах цвета ртути переливалась тревога. А хомяк, успокоительный варежкой, дрых у нее на коленях. Видимо, успел насытиться на кухне. Значит, она знала, что это непростая вода, и поэтому отчаянно сопротивлялась, когда я пытался напоить ее насильно. Если уж меня так накрыло, то представляю, каково было моей лапушке. Почувствовал себя таким идиотом, виноватым и безнадежно тупым. Я вижу, как все замечательно, братец, всплеснула руками Лизабет. Мы разговаривали с тобой позавчера утром, в этом самом доме. И тогда у тебя не было даже намёка на хомяка, девушку и толпу полицейских, ломящихся в дом. А сейчас у тебя такой взгляд странный, словно на тебя обрушились небеса. «Всё течет, все изменяется», — попытался я отшутиться и обойти Лизу по фарватеру. «Мне нужно было добраться до планшета и сообразить, что написать зоокомиссии. Почему я не отправил им отчет до полуночи?» «Ты даже не спрашиваешь, как у меня дела?» — надулась сестренка. «Да, Лис, Прости, я тут немного на своей волне и несколько занят. Твой долг перед казино я погасил. Теперь жду известия детектива Трея». «Твоя проблема потихоньку решится. Это дело времени. Все самое сложное позади. Осталось прижать хвосты мошенникам», — отозвался я. «Откуда ты взял такую огромную сумму?» — удивилась Лиза. «Друзья помогли. Когда эти деньги вернутся мне по решению суда, я рассчитаюсь с долгами», — пояснил я, усаживаясь в кресло. «Ты бы лучше на кухню пошел». «Тебе позавтракать надо. И советую выпить побольше жидкости, чтобы вывести все токсины», — заботливо сказала сестренка. «Да, точно. Будь добра, налей мне чай. Я пока отправлю срочное сообщение. Кстати, что там у вас с Треем? Детектив взял у тебя анализ крови? Что-нибудь нашли из психотропов?» — спросил я. Лицо элизабет внезапно покрылось румянцем. «Что?» — воскликнул я. «Неужели ты влюбилась в Джона Трея?» «Такой милый!» — смущенно пробормотала сестренка. «Сегодня, через час, мы идем с ним на свидание. А результатов анализов пока еще нет. Он сразу сообщит, если что-то выяснит». Лиза юркнула на кухню, не давая мне закидать ее вопросами, и я обратился к своему помощнику. «Луи, принеси планшет». Тот метнулся за нужной вещью и принес ее через полминуты. «Генерал Дайтон», — произнес он традиционную фразу и откатился в сторону. А я включил планшет, лихорадочно в уме соображая, что написать зоу комиссии. Может, изложить коротко и честно, мол, выиграл битву с дронгами, спас вселенную, разоблачил наркокартель, на доклады сил не осталось. Вот только все мои геройства их не впечатлят. Они любой мой промах повернут себе на пользу. Отберут Манюню и скажут... Иди, спасай свои Вселенной и дальше. А мане нужен надежный опекун. А если сказать, что был технический сбой, якобы военные техники что-то намудрили, и отчет не отправился. Но врать нехорошо. Я не должен опускаться до их уровня. О чем-то умолчать? Да. Хладнокровно солгать? Нет. Тем более, что время создания файла можно легко проверить. Внутри все лихорадило, когда я открывал свою электронную почту. Не удивился, увидев письмо из зоокомиссии. Наверное, прислали уведомления о нарушении договора и требуют явиться в зооцентр с объяснительной. Мысленно собрался с духом, открыл письмо. И остолбенел. Там было написано «Ваш отчет принят и одобрен. Рекомендации. Старайтесь почаще гулять с Манюней. Ей нужно бывать на свежем воздухе. Успехов!» «Что? Но как?» Я ошалела уставился на Луи. «Кто отправил за меня отчет?» «Как ваш помощник, я взял на себя такую смелость, генерал!» Невозмутимо отозвался робот. Я скопировал ваш стиль, а также присвокупил видеозапись на 10 минут. «Ну ты даешь!» Судорожно выдохнул я и быстро активировал папку с отправленными сообщениями. Открыл последний файл, прочитал. Адаптация Манюни проходит успешно. Маня освоилась на кухне и с удовольствием играет с хомяком. Посмотрела на большие космические кораблики на большом экране. Осталась довольна. От прогулки отказалась. Познакомилась с Лизабет Дайтон. Восприняла ее благосклонно. Эмоциональный фон стабильный. Проблем не наблюдается. Четко, лаконично, по делу. «Луи, да ты мозг!» Потрясенно похвалил я робота. «Благодарю, генерал!» — спокойно отозвался помощник. «Там еще видео есть!» «Хорошо, молодец. Потом посмотрю!» Потер я разрывающийся от боли затылок. «Воду надо обязательно передать на анализ и поставить в известность Рикардо. Плюс показать Маню нормальному врачу. А затем, собрав все улики, прижать эту преступную зоокомиссию». Всех ее членов до единого. Первым делом отправился в душ. Переоделся. Быстро позавтракал. Сильно удивился, что Лиза за время моей отключки успела напечь вкусные тонкие лепешки. Мне они очень понравились. Сестренка переехала от меня в свое жилье год назад, и несколько месяцев самостоятельной жизни повлияли на нее благотворно. Даже научилась еду готовить. А потом позвонил Рику. «Привет, дружище. Можешь выручить? Мне нужно отлучиться на пару срочных дел. Надо с Маней посидеть некоторое время. Возможно, до вечера. Боюсь ее одну оставлять. Здесь пока Лиза, но она уже собирается на выход. «Есть новости, я прав?» Сразу понял старый друг». И тут же, не дожидаясь ответа, продолжил. «Буду через несколько минут». Рик положил трубку, а я уставился долгим взглядом на Манюню. Уж слишком подозрительно тихо она себя ведет. Сидит в кресле, как пришибленная. «Как жаль, что я не могу ей объяснить, что никому ее не отдам. Буду защищать ото всех до последнего вздоха». Едва Лиза упорхнула на свидание с детективом Треем, приехал Рикардо. Для разговора с ним я вышел на улицу. «Что это?» — удивился я, заметив в его руке большую сумку. «Там что, игры?» «Да, пазлы всякие и картинки для проверки детей на логическое мышление». «Докажу тебе, что наша маня разумна», — заявил друг. Я уже ничему не удивлюсь. Нервно потер я лоб, боясь даже вспоминать о том, что я вытворял с этой блондиночкой. Посиди с ней, пока я съезжу в одну лабораторию. Надо отдать воду из зооцентра на анализ. Я выпил стакан и чуть не отправился на тот свет. А еще я собираюсь съездить в тюрьму. Поговорить с пиратами, которые похитили Маню с ее родной планеты. Интересно, что они скажут... «Конечно, могут солгать или вовсе откажутся говорить, но я должен попытаться». «Понял», — кивнул Рикардо. «Действуй».